Глава 24 Во второй раз лицезреть черный вертолет, летящий над водой на фоне заходящего солнца, с сетью, в которой болтается одурманенный дракон, было так же славно, как и в первой. Питбуль был так близок к успеху, что уже почти чувствовал его вкус. Три дракона пойманы, остался один. Вертолет стал опускать свой груз на палубу и Питбуль сошел с капитанского мостика, чтобы посмотреть поближе. Его дыхание участилось. Этот экземпляр был явно трофейным. Крупнее двух других и куда более впечатляющий. В лучах закатного солнца его крылья были одного цвета с золотыми слитками. Питбуль почувствовал, как корабль слегка накренился под громадным весом существа. Пока его подручные затаскивали дракона в клетку и гремели железным засовом, Питбуль хрустел костяшками и улыбался. «Почти готово!» Он вгляделся в горизонт, высматривая второй вертолет. В любую секунду тот должен был появиться с последним драконом. Тогда они смогут поднять якорь, запустить двигатели и будут дома уже завтра к обеду. Но вертолета нигде не было видно. Питбуль прислушался. Тишина. Он прождал на палубе долгих 10 минут, Но затем его терпение истощилось, и он вернулся на мостик. Попытался было включить радиопередатчик и видеокамеру, но для него они представляли собой лишь кучу непонятных лампочек и кнопок. Он понятия не имел, как ими управлять. Пока Питбуль тыкал по кнопкам, как придется, его стало грызть неприятное предчувствие. Не могли же эти крысеныши-братья остановить его вертолет? «Бриар!» — прогремел он. «А ну живо сюда!» Включи мне камеру! Бриар! Бриар! Да где тебя носит? Где вообще все, черт возьми? На помощь примчался капитан корабля. Свяжи меня с вертолетом немедленно! заорал питбуль. Бриар, где она? Запинаясь, капитан ответил: Да, сэр, нет, сэр. То есть я не знаю, где она, сэр. Мне пойти ее искать, сэр. Капитан спешно направился к двери. Куда ты пошел? Закричал Питбуль. А ну вернись! Свяжи меня с моими пилотами, идиот! Капитан в панике метнулся к панели управления. Он покрутил ручки настройки и с колоссальным облегчением увидел, что связь с R-Питбуль-1 установлена. Пошел прочь! рявкнул Питбуль. Вон отсюда!